Пять рецептов из Ренна и Морбияна. Рецепт первый. Овощное блюдо. Капуста из Ларьяна. У капусты из Ларьяна любопытная история. Огородники Марбияна в начале прошлого века вырастили этот сорт, чтобы снабжать производителей квашеной капусты в Эльзасе. Когда в Эльзасе морозы не позволяли собрать урожай, на помощь приходила Британь с ее ветренным, но более мягким климатом. Но не только для закваски подходит капуста. Она нежная и сочная. И местные повара ее быстро оценили. Так родился традиционный рецепт из Ларьяна. Так что если вы с тоской смотрите на вилок молодой капусты и думаете, что же из нее приготовить, вот и рецептик. Ингредиенты. Один кочан молодой капусты. Две столовые ложки оливкового масла. Морская соль. Специи по вашему вкусу, но главное обязательно горсть кедровых орешков. Капусту бланшируем в кипятке 10 минут, остужаем, нарезаем толстой соломкой в форму для запекания, смешиваем соломку с маслом, чтобы хорошо все пропиталось, посыпаем морской солью, добавляем специи и перемешиваем. Сверху посыпаем кедровыми орешками. Запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут. Подается к рыбе. к вегетарианским блюдам, к жареным колбаскам. Рецепт второй. Овощное блюдо. гратен по-бретонски. Ингредиенты для двух порций. Горсть тимьяна свежего или сушеного. Немного полусоленого сливочного масла. Соль по вкусу. Смесь пяти перцев горошком. Одна столовая ложка острой горчицы. Один зубчик чеснока. 8 картофелин, 1 маленький вилок молодой капусты. одна красная луковица, по желанию две сосиски. Тертый твердый сыр в количестве, чтобы слегка покрыть форму для запекания. Капусту бланшируем 15 минут в кипятке. Остужаем, нарезаем ломтиками. Картофель очищаем и варим в подсоленной воде 15 минут. Лук нарезаем ломтиками и тушим 2 минуты в разогретом масле на сковороде. Если хотите гратен с сосисками, добавляем их сейчас к луку, нарезав кружочками. Добавляем тимьян, горчицу, смесь перцев и перемешиваем. Картофель нарезаем кружочками. Натираем чесноком форму для запекания. Укладываем слоями. Картофель, капуста, сосиски, лук. Посыпаем тертым твердым сыром и ставим в духовку, разогретую до 170 градусов на 20 минут. Рецепт третий. Овощное блюдо. Картофель по бритонски Ингредиенты. 4 большие картофелины, одна баночка мясного паштета, перец и соль по вкусу. Разогреваем духовку до 150 градусов. Картофель хорошо промываем, не чистим, разрезаем пополам вдоль. Застилаем противень бумагой для выпечки, укладываем картофель спинкой вверх. Рядом с картофелем ставим небольшую емкость с водой. Пар будет выходить и не давать картофелю пересохнуть. Оставляем на 1 час в духовке. Через час вынимаем картофель, осторожно переворачиваем, чайной ложкой вынимаем из каждой картофели на немного мякоти. Смешиваем ее с мясным паштетом. Фаршируем этой смесью картофель, ставим снова в духовку на пару минут, чтобы верх подрумянился. Вынимаем. Солим крупной морской солью и перчим. Рецепт четвертый. Десерт. Яблочное безе из Ренна от повара Алена Шартье. Ингредиенты. 1 килограмм яблок, 1 литр молока, 500 граммов сахарной пудры, 100 граммов муки, 100 граммов сливочного полусоленого масла, 10 миллилитров бренди, 4 яйца, 1 стручок ванили, По желанию, корж из песочного теста. Готовим кондитерский крем. Бланшируем в кастрюльке 4 желтка с двумя стами граммами сахарной пудры. Оставляем два белка, другие два нам не нужны. Добавляем муку, перемешиваем, затем вливаем полстакана молока и хорошенько все перемешиваем. Вливаем оставшееся молоко, предварительно охлажденное, и разрезанный пополам стручок ванили. Продолжаем помешивать на медленном огне до загустения. Если крем получится слишком густой, добавляем немного жидких сливок. Откладываем, зарезервируем крем. Готовим яблочное пюре. Очищаем яблоки, желательно жесткие и кисловатые. Нарезаем кубиками. Растапливаем в кастрюле полусоленое масло. Обжариваем яблоки на среднем огне с добавлением 200 граммов сахарной пудры. Как только у нас получится карамелизованный компот, можно переливать его в салатник. Смешиваем с 10 мл бренди. Делаем бизе. Взбиваем 2 яичных белка с оставшимися 100 граммами сахарной пудры миксером или блендером до пиков и исчезновения кристалликов сахара. Разогреваем духовку до 120 градусов. Смазываем форму для запекания маслом. Выкладываем слой крема, затем слой пюре. пока не кончатся оба ингредиента. Сверху выкладываем безе. Присыпаем чуть-чуть сахарной пудрой, оставляем в духовке, пока подрумянится верхняя часть безе. Это примерно 10-15 минут. Главное не дать безе пригореть. Шеф шартье рекомендовал использовать песочный корж или просто печенье, на которое укладывается крем, и оставить немного пропитаться. Но этот десерт прекрасен и без выпечки. Рецепт пятый. Кекс 4 кварты. Самый известный десерт в этих краях. Этот кекс сделать настолько просто, что здесь даже есть поговорка «просто как четыре кварты», имея в виду популярное блюдо. А почему такое название, вы увидите из ингредиентов. Ингредиенты. 4 яйца, вес четырех яиц примерно 250 граммов. 250 граммов муки. 250 граммов сахара, 250 граммов сливочного масла, щепотка ванильного сахара, 2 чайные ложки разрыхлителя. Вес всех ингредиентов должен совпадать. Если ваши 4 яйца весят больше или меньше, чем 250 граммов, соответственно, изменяем количество остальных трех ингредиентов. Разрыхлитель и ванильный сахар не считаются. Разогреваем духовку до 180 градусов, растапливаем масло. Можно в микроволновке смешиваем его с сахаром и с ванильным сахаром. Постепенно по одному добавляем яйца, продолжая смешивать до однородности. Теперь понемногу, не допуская комков, всыпаем муку, а затем разрыхлитель. Вымешиваем идеально однородное тесто. Смазываем форму для выпекания маслом, вливаем тесто и ставим в духовку на 40-максимум 60 минут, проверяем по части. Корж должен потемнеть и стать коричневым. Вот и все.